Глава четвертая. Понедельник, 14 декабря. Прощание. — Трка! Он рывком сел в постели, слыша эхо собственного голоса меж пустых белых стен гостиничного номера. Телефон на ночном столике трезвонил вовсю. Он схватил трубку. — Это ваш звонок, будильник! — Хвала! — поблагодарил он, хотя прекрасно знал, что голос записан на пленку. Он в Загребе, и сегодня летит в Осло, чтобы выполнить важнейший заказ, последний. Он закрыл глаза. Опять видел сон. Не про Париж и не про другие заказы. Они ему никогда не снились. Снился всегда Вуковар. Та осень, осада. Сегодня ему снилось, как он бежал. Снова бежал под дождем, снова в тот вечер, когда отцу отняли руку. А четыре часа спустя отец умер, хотя врачи сказали, что операция прошла удачно. Сердце просто остановилось. И тогда он убежал от матери, убежал в темноту под дочь к реке, сжимая в руках отцовский пистолет к позициям сербов, а они запустили осветительную ракету и стали стрелять по нему. Но он не обращал внимания, только слышал хлюпанье, с каким пули врезались в склон, а склон вдруг исчез, и он упал в громадную бомбовую воронку. И вода поглотила его. Поглотило все звуки, стало тихо, он пытался бежать под водой, но не двигался с места, чувствуя, как руки-ноги цепенеют и наваливается сон, увидел в беспросветной черноте что-то красное, словно птица, взмахивающая крыльями в замедленном фильме. А когда очнулся, лежал закутанный в шерстяное одеяло, Над головой раскачивалась голая лампочка, и от стрельбы сербской артиллерии в глаза и в рот сыпались крошки земли и штукатурки. Он их выплюнул, и кто-то, наклонясь к нему, сказал, что из воронки с водой его вытащил сам капитан Бобо и показал на лысого мужчину возле лестницы, ведущей из бункера наверх. Мужчина был в форме с красной косынкой на шее. Он снова открыл глаза, взглянул на термометр, который положил на ночной столик. С ноября температура в комнате не превышала 16 градусов, хотя администрация гостиницы уверяла, что отопление работает на полную мощность. Он встал. Надо спешить. Автобус в аэропорт будет у входа через полчаса глядя в зеркало над умывальником он попробовал представить себе лицо бобо но оно словно с полохи северного сияния растаяло под его взглядом снова зазвонил телефон да майка да мама он побрился промокнул лицо и быстро оделся достал из сейфа одну из двух металлических коробок открыл ее мини Минимакс Субкомпакт, семизарядный, шесть пуль в обойме, седьмая в стволе. Он разобрал оружие, распределил детали по четырем специальным кармашкам под угловыми креплениями чемодана. Если на таможне чемодан вздумают просвечивать, металл креплений скроет детали оружия». Перед уходом он проверил, на месте ли паспорт и конверт с полученным от нее билетом, фотографией объекта и сведениями о времени и месте. Все произойдет завтра вечером в семь, в общедоступном месте. Она сказала, что это дело рискованнее предыдущего. Однако он не боялся. Временами думал, что потерял эту способность что в тот вечер ее ампутировали вместе с отцовской рукой. А Бобо говорил, что если не боишься, долго не проживешь. Загреб за окном проснулся, бесснежный, туманно-серый, помятый. Он стоял у подъезда и думал, что через несколько дней они поедут на Адриатику, в маленький городок, в маленькую недорогую гостиницу, на солнышко, и потолкуют... Насчет нового дома. Автобусу пора бы уже подъехать. Он всмотрелся в туман, как всматривался той осенью, съежившись подле Бобо и тщетно стараясь углядеть что-нибудь за белой завесой. В ту пору он бегал посыльным, носил депеши, потому что держать связь по радио они не могли». Сербы прослушивали весь диапазон частот, а он, маленький, юркий, мог даже не пригибаясь пробежать между окопами. Но сказал Бабо, что хочет уничтожать танки. Бабо покачал головой. Ты, связной, передаешь важные сообщения, сынок. Танками у меня занимаются другие, но они боятся, а я нет. Бабо вскинул бровь. Мал ты еще. «От того, что пули найдут меня здесь, я старше не стану? И ты сам говорил, что если не остановить танки, они захватят город?» Бабо долго смотрел на него, потом, наконец, сказал «Дай мне подумать». Они молча сидели, смотрели в белую пелену, не различая, что здесь осенний туман, а что дым от развалин горящего города. — Ночью я послал Мирка и Франью к проходу меж холмов, откуда идут танки, — кашлянов обронил Бобо. — Они должны были спрятаться и прикрепить мины к проходящим мимо танкам. — Знаешь, что произошло? — он кивнул, видел в бинокль трупы Франью и Мирка. — Будь они меньше, наверное, сумели бы спрятаться в ложбинах на холме, — сказал Бобо. -бо. Мальчик утер рукой сопливый нос. «А как? Мины крепятся к танку!» Наутро он чуть свет вернулся к своим, дрожащий от холода, весь в грязи. За спиной у него на холме стояли два подорванных сербских танка, из открытых люков валил дым. Бобо подхватил его, поставил на дно окопы и победоносно воскликнул у нас родился маленький спаситель в тот же день когда бобо продиктовал депешу которую по радио передадут вставку в центр он получил кодовое имя И «Это имя останется за ним, пока сербы не займут и не превратят в руины его родной город, не убьют Бобо, не уничтожат врачей и пациентов в больнице, не перехватают и не замучают всех, кто оказывал сопротивление». Горький парадокс имени, какое дали ему те, кого он не сумел спасти. «Малый спаситель, маленький спаситель». Красный автобус вынырнул из тумана. Комната для совещаний в красной зоне на шестом этаже гудела от негромких разговоров и приглушенных смешков, когда Харри вошел и удовлетворенно констатировал, что рассчитал правильно. Первоначальная суета, пироги, обмен дружескими колкостями и шуточками, к которым люди склонны, прощаясь с чем-то для себя важным, уже позади. Самое время вручать подарки и произносить несколько многословные и речи, к каким люди опять же склонны на публике, а не с глазу на глаз. Харри обвел взглядом собравшихся и обнаружил всего три по-настоящему дружелюбных лица — своего уходящего шефа Бьярна Мюллера, полицейского Халварсена и Беаты Лен, молодой начальницы криминалистического отдела. Остальные на него не смотрели, как и он на них. Для него не секрет, что в убойном отделе его недолюбливают. Мюллер однажды сказал, что еще сильнее, чем ворчливых алкашей, народ не любит только больших ворчливых алкашей. Харри Ворчливый алкаш, ростом метр девяносто три, был вдобавок блестящим следователем, но это почти не улучшало ситуацию. Все знали, что если бы не Бьярный Мюллер, Харри давно бы уволили из полиции. Теперь Мюллера не будет, и все опять-таки прекрасно понимали, что руководство только и ждет, чтобы он наступился. Как ни парадоксально, защитой Харри сейчас служило именно то, что навсегда сделало его аутсайдером. Он прикончил одного из своих, принца, Тома Волера, инспектора из убойного, который последние восемь лет был восла одним из закулисных главарей широкой контрабандной торговли оружием. Том Воллер кончил свои дни в луже крови в подвале доходного дома на Кампине, И три недели спустя, на короткой церемонии в столовой, начальник уголовной полиции, стиснув зубы, отметил Харри поощрением за этот вклад в очистку собственных рядов. И Харри поблагодарил. «Спасибо», — сказал он, — и посмотрел на собравшихся, только чтобы убедиться, что все отводят глаза. Вообще-то он хотел ограничиться одним этим словом, но глядящие в сторону лица и кривые усмешки внезапно вызвали злость, и он добавил, «Теперь, пожалуй, потруднее будет катить на меня бочку, ведь пресс подумает, что нападки идут от страха, что я и кого другого выведу на чистую воду». Тогда они, наконец, посмотрели на него с недоверием. Тем не менее он продолжил. Нет причин таращить глаза, парни. Том воллер был инспектором в убойном отделе и использовал служебное положение для противозаконной деятельности. Он называл себя принцем. А как вам известно, тут Харри сделал паузу, обвел взглядом присутствующих, потом, глядя прямо на начальника уголовной полиции, договорил, где есть принц. — Там, как правило, есть и король. — Ну что, старина, задумался? — Харри поднял голову Халворсон. — О королях, думаю, — пробормотал Харри, забирая чашку кофе, которую протягивал ему молодой коллега. — Кстати, вон наш новый шеф, — сказал Халворсон. У стола с подарками стоял мужчина в синем костюме, разговаривал с начальником уголовной полиции и с Биарным Оллером. — Это и есть Гуннер Хаген, — Харри отхлебнул кофе. — Новый шеф. — Ага, комиссар Хаген. Такое у него звание. — Да ну. — Комиссар полиции. Четыре с лишним месяца назад звание изменили. — Правда. — Я, наверное, тогда болел. — А ты по-прежнему просто полицейский? Халварсон улыбнулся. Новый комиссар выглядел энергичнее и моложе своих 53 трех лет, указанных в информационном циркуляре. «Высоким его не назовешь, скорее, среднего роста», — подумал Харри, — «и худой». Четко обозначенные мускулы вокруг рта и на шее говорили об аскетическом образе жизни. Рот прямой, решительный, подбородок выдвинут вперед — Можно назвать его волевым или просто выступающим. Черные волосы Венчиком обрамляли лысину, но были до того густыми, что напрашивалась мысль, уж не выбрал ли новый комиссар всего лишь несколько эксцентричную стрижку. Косматые Мефистофельские брови, по крайней мере, свидетельствовали, что волосы у него растут превосходно. Ремяком из армии, сказал Харри, возможно, ведет у нас. Утреннюю поверку. Он вроде был хорошим полицейским, прежде чем сменил стызю. Ты имеешь в виду то, что он сам о себе написал в циркуляре? Отрадно слышать, что ты настроен позитивно, Харри. Я-то? Конечно. Всегда готов дать новичкам шанс. Без обмана. Один шанс. К ним подошла бята. Отбросила на бок короткие светлые волосы. Мне показалось, ты хромаешь, Харри? Вчера вечером на контейнерном складе нарвался на зубастого сторожевого пса. — Что ты там делал? — прежде чем ответить, Харри взглянул на Биату. Руководящая работа пошла ей на пользу, как и криминалистическому отделу в целом. Бята всегда отличалась толковостью и профессионализмом, хотя он не усматривал явных задатков лидера в старательной, но застенчивой девушке, когда она по окончании академии пришла в отдел грабежей. Просто хотел взглянуть на контейнер, где нашли пэра «Скажи-ка мне, как он попал на склад?» Клещами перекусил замок. Они лежали с ним рядом. «А ты как туда попал?» Что еще вы нашли, кроме клещей? Хари, нет ничего, чтобы свидетельствовало. Я тоже этого не говорю. Но что еще? А ты как думаешь? Всякую мелочь. Дозу героина. Пластиковый пакет с табаком. Знаешь, они собирают табак из подобранных окурков. Ну и примерно крону денег. Ясное дело. А берет-то? Серийный номер спилен. Но спилы знакомые. Оружие контрабандное. Времен принца. Харри заметил, что Биата избегает называть имя Тома Воллера. Анализ крови уже готов? Угу, Биата кивнула. Парень был чист. Во всяком случае, не после дозы, то есть в полном рассудке, способный совершить самоубийство. Почему ты спрашиваешь? Мне выпало счастье сообщить эту новость родителям. О. Oh -oh. Хором выдохнули Лен и Халверсон. Такое с ними случалось все чаще, хотя роман их длился всего полтора года. Начальник уголовной полиции кашлянул, все обернулись к столу с подарками и замолчали. — Ярно просит слова, — сказал начальник, качнулся на каблуках и, выдержав паузу, добавил. — И мы его охотно предоставим. Народ захихикал. Биарна Меллер осторожно улыбнулся начальнику. — Благодарю, Турлеев. И спасибо тебе и начальнику полиции за прощальный подарок. И особое спасибо вам всем за роскошную картину. Он кивнул на стол с подарками. — Это от всех? — шепнул Харь Бяти. — Да, Скарре и еще кто-то собирали деньги. — А я и не слыхал. — Наверное, они про тебя забыли. «А теперь я сам вручу подарки», — сказал Мюллер. Как говорится, из наследства. Во-первых, вот эту лупу он поднес ее к лицу, и все засмеялись, приведя оптически искаженных черт бывшего комиссара. Ее получит девушка, которая стала таким же хорошим следователем и полицейским, как ее отец. Почести за свою работу она не получает, но именно благодаря ей наш отдел действует быстро, И оперативно. Как вам известно, ее изучали специалисты, так как она редкий случай, так называемый фузиформ-гирус, а это значит, что она запоминает любое лицо, какое когда-либо видела. Харри заметил, что Бята покраснела. Она не любила обращать на себя внимание, особенно этой своей редкой способностью, в силу которой ее постоянно привлекали к опознанию рецидивистов на скверных видеопленках с мест грабежей. — Надеюсь, — продолжил Мюллер, — ты не забудешь это лицо, хоть и не увидишь его какое-то время. А если вдруг усомнишься, можешь воспользоваться вот этой штукой. Халварсон легонько подтолкнул биату в спину, а когда Мюллер, вручив лупу, еще и обнял ее, грянули аплодисменты, и у биаты даже лоб залился краской. «Далее. Мое рабочее кресло. Ведь, насколько я понял, мой преемник Гуннар Хаген затребовал новой из черной кожи с высокой спинкой и всем прочим». Меллер улыбнулся Гунару Хагену, но тот в ответ лишь кивнул без улыбки. «Кресло переходит к полицейскому из Стенхера, которого посадили в один кабинет с нашим самым главным скандалистом. На сломанный стул! Думаю, младший!» Это тебе, кстати. «Ура — Ура! — сказал Халварсон. Все засмеялись, повернулись к нему, Халварсон тоже засмеялся. И, наконец, помощь тому, к кому у меня совершенно особое отношение. Моему лучшему следователю и самому страшному кошмару. Человеку, который всегда руководствуется собственным чутьем, собственным планом, «И, к сожалению, для нас, пытающихся собрать вас утром на совещание в точно определенное время, собственными часами...» Мюллер вынул из кармана наручные часы. «Надеюсь, они помогут тебе жить в том же времени, что и все остальные, по крайней мере, синхронно со всем отделом. И, Харь, многое тут заключено между строк». Жидкие аплодисменты. Харри вышел вперед, принял подарок, часы незнакомой марки на простеньком черном кожаном ремешке. «Спасибо», — сказал он. Они обнялись. «Я поставил их на две минуты вперед, чтобы ты не опаздывал», — шепнул Мюллер. «Больше никаких увещеваний, поступай, как считаешь нужным». «Спасибо», — повторил Харри. Ему показалось, что Мюллер обнимал его слишком крепко и долго. Он напомнил себе выложить на стол собственный подарок, прихваченный из дома. К счастью, он не вскрыл пластиковую обертку с диском «Все о Еве».